Глава 22. Когда я уезжала из школы, стоянка почти опустела. Школьная сумка Анны лежала на пассажирском сиденье рядом с моей сумкой. По привычке я оставила машину на соседней улице, подальше от их дома, как делала раньше, когда приходила к Ральфу. Шагая мимо соседского дома с распахнутыми шторами и включенным настенным телевизором, я заметила Его. Он сидел за рулем в машине, стоявшей чуть дальше от дома, где жил Ральф. В мою сторону он не смотрел. Голова опущена. Нос уткнулся в газету. Остановившись, я во все глаза глядела на него. Сердце бешено стучало. «Это тот же самый человек!» Я не верила в такие совпадения. Мужчина, которого я видела издалека в тени деревьев, когда мы после поминальной службы шли от часовни. Человек, сидевший на ограде около автобусной остановки, рядом с моим домом. Я моргнула. Волосы скрывает старомодная кепка. Куртка отличается от той, что была на нём прежде. Я присмотрелась к машине. Тёмно-красный четырёхдверный седан. Царапина на пассажирской двери, грубо залатана белой краской. Он сидел слишком смирно. Неестественно. Как-то слишком старательно читал свою газету, не переворачивая страниц. Будто знал, что я внимательно наблюдаю за ним и ждал, как я поступлю дальше. Наконец, я заставила себя отвести взгляд и, открыв калитку, пошла по дорожке к входной двери. Нажала кнопку звонка. Странно, что не надо тихонько стучать, как учил меня Ральф. Я стояла, ожидая, пока мне откроют дверь, А в памяти всплыло воспоминание о моём последнем визите в этот дом. Когда, наконец, дверь открылась, я почти ожидала увидеть Ральфа, собирающегося украдкой впустить меня. Да нет, конечно же нет. Хелен. В руках она держала маленькое коричневое полотенце. На её лице отразилось мимолётное раздражение, но после короткой паузы она улыбнулась, изображая вежливое удивление. «Мисс Диксон?» Её голос звучал слишком громко и слишком весело. «Очень неожиданно. Надеюсь, дела у Анны в школе в порядке?» «Всё замечательно. Я высоко подняла сумку с книгами, словно это был красный кейс канцлера, в котором переносят правительственные документы. Вот, возвращаю. В школе Анна сильно расстроилась потере. Я нашла сумку после занятий и решила поскорее вернуть. Мы обе смотрели друг на друга в нерешительности, словно ожидая, что суфлёр за сценой подскажет нам, что делать дальше. Наконец, она протянула руку, чтобы забрать сумку. «Не возражаете, если я поздороваюсь с Анной, миссис Уилсон? Я не останусь ни на минуту». Я сделала шаг вперёд. Просто хочу заверить вашу девочку, что завтра ей не сделают замечания. Хелен неохотно открыла дверь пошире, пропуская меня, и закрыла её за мной. Внезапно я почувствовала себя в ловушке. В холле было душно. Именно здесь она стояла, когда пришла домой в тот вечер, и застала нас, одного мёртвым, другой живой. Мой взгляд скользнул на дверь подвала. Хелен не сводила глаз с моего лица, впитывая малейшие перемены выражения. Когда она заговорила, ее голос звучал неестественно четко, словно она проходила кастинг на роль. Но ее тело рассказывало совсем другую историю. Взгляд, сверливший меня, был жестким и мстительным, а плечи сутулились, будто на них навалилась огромная тяжесть. «Анна сейчас смотрит мультфильмы. В гостиной. Боюсь, вы немногого добьетесь от нее». Тем не менее, она покорно провела меня в гостиную. Анна и Клара сидели скрестив ноги рядышком на ковре и сосредоточенно пялились в экран айпада, стоявшего перед ними на кофейном столике. Какой там был мультфильм, я понятия не имела. «Привет, Анна!» Ответа не последовало. «Я нашла твою сумку с книгами!» Хелен улыбнулась. «Вот видите, когда они смотрят мультики, привлечь их внимание почти невозможно. Они с таким нетерпением ждут этого весь день». Она взяла у меня сумку, открыла ее и проверила содержимое. «Ну что же, не будем вас задерживать». В холле, когда она попыталась выпроводить меня на улицу, Я наклонилась к ним и прошептала. «За вашим домом следят. Мужчина». Она сверкнула глазами. «Красная машина с царапиной. Идите, посмотрите». Хелен нехотя вернулась в гостиную. Я стояла в дверях и видела, как она прошла мимо девочек к окну и осторожно выглянула на улицу, стараясь оставаться незамеченной. Затем она вернулась. «Тебе померещилось». Перешла она на «ты». Ничего подобного. Протиснувшись мимо неё, я подошла к окну и отодвинула тюль. Красной машины не было. Я снова повернулась к ней. Машина была вон там, через дорогу. Сомневаясь, стоит ли ей говорить это, я всё-таки добавила. Этот же мужчина был в парке у часовни. Наблюдал, как все расходились после поминальной службы. Хелен поджала губы. Мне вспомнилось, как ужасно она выглядела, когда, опираясь на руку родственника, шла по проходу к своему месту в первом ряду. Она, вероятно, не знала, что я тоже была там, прощаясь с ее мужем, моим любовником. «В любом случае, не буду вас задерживать». С этими словами она стала теснить меня к входной двери. Очень мило, что вы заглянули. Очень мило. Почему она говорит столь странным наигранным тоном? Ради девочек? Уходить не хотелось. Я бы предпочла посидеть с ней и расспросить о многом, узнать, как и что она чувствует. Удается ли ей поспать по ночам? О чем ее спрашивала полиция? К чему они там в полиции склоняются? Что она рассказала им о Ральфе об истинном состоянии их брака? Что они знают обо мне? И что нам делать дальше? Что делать, когда тело прибьет к берегу, а это, несомненно, когда-нибудь произойдет, в каком бы состоянии оно ни находилось? Что же нам делать тогда? Я наклонилась ближе и прошептала. Я вот все думаю, что будет, когда. Его найдут. Они поймут, что он не утонул. Уж точно смогут определить. Поймут, что он был уже мёртв, когда упал в воду. Что нам тогда делать?» На её лице вспыхнул гнев. Ничего не ответив, она бесцеремонно схватила меня за руку и подтолкнула к входной двери. Открывая дверь, прошипела. «Не приходи сюда больше! Слышишь? Ты!» Я молча кивнула. «И держи рот на замке. Я тебя предупреждаю. Что бы ни произошло, держись от меня подальше. И от Анны тоже». В ее взгляде плескалась насмешка. «Ты нам. Не тайный друг. Поняла?» Она открыла дверь и вытолкнула меня на дорожку. «Мисс Диксон? Здравствуйте!» У калитки, собираясь открыть ее, Стояла женщина с потрёпанной кожаной сумкой на плече. Она выглядела знакомой, но я не могла вспомнить, кто это. «Беа Хиггинс, мама Клары». Она направилась по дорожке к нам. «Привет, Хелен. Как там, девочки? Всё нормально?» «Всё прекрасно», — опередила меня Хелен, прежде чем я открыла рот, чтобы объяснить своё присутствие. «Мисс Диксон принесла сумку Анны, и она уже уходит». «Очень мило». Беа задумчиво посмотрела на меня. «Клара тоже вечно что-то теряет. Недавно где-то посеяла кардиган. На нём пришит ярлычок с именем». «Буду иметь в виду». Я старалась выглядеть участливой. «Но, если что, всегда можно спросить в канцелярии у Джейн». Беа покачала головой. «Я написала ей по электронной почте, но вы же понимаете, пока не придёшь лично...» Я вспомнила слова Хиллари Прайер о том, что мама Клары — мать-одиночка и работает полный день. «Сказала бы мне», — вмешалась Хелен, — «я бы спросила у Джейн». Беа улыбнулась. «Ну, если ты не против, просто не хотела обременять тебя своими проблемами». Она снова повернулась ко мне. «Слава богу, что есть Хелен. Честно, не знаю, как бы я справлялась, если бы не она. В школе после уроков есть кружки». «Но они заканчиваются в пять, а потом как? Кто ж к этому времени успеет вернуться с работы?» «Ладно, Бе, давай, заходи в дом», — сказала Хелен. «У девочек сейчас время мультфильмов». Хелен втолкнула подругу в прихожую, прежде чем та успела еще что-то добавить, и с хмурым видом захлопнула дверь. По дороге домой мои руки дрожали, вцепившись в руль. Я злилась на Хелен. А чего я, собственно, ожидала? Конечно, мы не были подругами, об этом глупо говорить. И мне, конечно, не стоило появляться в их доме. Но я поддалась искушению. Она предупредила меня с самого начала, еще в ту ночь, когда мы избавились от тела Ральфа. Не думай, что нас что-то связывает. Я буду проклинать тебя до самой своей смерти. И все же. Ее раздражение больно задело, будто она только что залепила мне пощечину. Я нервно бросила взгляд в зеркало, ожидая увидеть темно-красный седан. Машин позади не было, но я не смогла избавиться от чувства, что седан где-то поблизости, словно за мной следили невидимые глаза. Может, Хелен и права. Я начинаю видеть то, чего нет. У дома, прежде чем войти, я немного постояла у подъезда. Позволило дыханию успокоиться и, оглянувшись через плечо, убедила себя, что на улице нет никаких подозрительных личностей. «Что со мной не так?» Я вспомнила про таблетки, которые доктор прописала мне после ухода Ральфа. Доводить себя до нервного срыва не хотелось. Вероятно, придется снова обратиться за помощью. Пусть выпишет любое лекарство, лишь бы оно успокоило нервы и помогало уснуть. На площадке первого этажа было тихо. Я подождала, пока за мной захлопнется тяжелая входная дверь. Теперь я в безопасности. Одна. Я начала подниматься по покрытой ковровой дорожкой лестницы. Квартира под моей, где жил молодой человек, была погружена во тьму. Я поднялась на верхний этаж, подошла к своей двери и вставила ключ в замок. Едва открыв дверь, я поняла, что что-то не так. Очень сильно не так. Меня насторожила тишина. Потребовалось не менее секунды, пока до меня дошло, в чем дело. Я не услышала гудков охранной сигнализации. Перед выходом я всегда ставлю квартиру на сигнализацию. Стук сердца стал ускоряться. Наверняка и сегодня, уходя в школу, я включила ее. «Разве не так? Это действие я выполняла на уровне рефлекса. Так почему я не слышу гудков?»